Глава 3 Я не видела и не слышала ничего вокруг. Появление татума чего то выбило меня из колеи. Он выглядел по-другому. Волосы совсем короткие, буквально пара миллиметров. Нет больше мягких локонов, чуть закручивающихся на концах. Лицо будто стало казаться взрослее, но это вовсе его не портило, наоборот. Мужественный татум нравился мне даже больше. Я тряхнула головой и испугалась собственных мыслей. Он не может нравиться мне. Это прошло. Давно прошло. Как только я узнала, что он женится на моей сестре. Боже, как же хорошо мне было без него. Разум был ясным, а внимание полностью сконцентрировано на работе. А сейчас я брожу по ангару, хватаю то одно, то другое и совершенно не понимаю, что собираюсь делать. «Я ведь хотела чем-то заняться, но чем?» Зажмурилась, опершись ладонями, от длинный металлический стол. «Рация!» — тихо буркнула себе под нос. «Я хотела заменить парочку деталей. Давай, шевелись, Сицилия!» Со стороны, наверное, казалось, что я усердно занята делом, но черта с два. Мысли то и дело перескакивали на Татума. Это наваждение какое-то, не иначе. Просто он неожиданно появился в моей жизни, и я невольно думаю о нем. Ничего, мы больше не увидимся, все пройдет. Да тут и думать не о чем, — лихорадочно говорила сама себе, хмуро копаясь в механизмах. Приветик, несостоявшаяся родственница! Раздалось за спиной, а я выронила отвертку. Резко обернулась, понимая, что не справляюсь с волнением. У входа в ангар стоял татум, сунув ладони в передние карманы черных брюк карго. «Ты не можешь заходить сюда!» — нервно выпалила я, отворачиваясь. «Посторонним вход запрещен!» «Разве я посторонний? Я наследник правителя!» «Ты не работаешь самолетами, а здесь чертежи!» «В Сицилии у тебя паранойя!» — фыркнул он и неторопливо направился ко мне, оглядываясь по сторонам. «Кому сдались твои чертежи? Ещё скажи, что я шпионин на другое государство, которого нет на тысячи и тысячи миль вокруг. «Это режимный объект!» — упрямо твердила я, возясь с рацией. «Ты всегда такая послушная!» Услышала вкратчивый голос прямо за своей спиной, и по рукам побежали мурашки. «Что ты тут забыл?» — вспылила я и повернулась. Насмешливый взгляд ярких голубых глаз на миг вызвал замешательство. Я тихо выдохнула и сжала в пальцах отвертку, но не стала отворачиваться. Татум скользил взглядом по моему лицу, опустил его ниже, разглядывая шею и ключицы. Остановился на груди, усмехнулся. «Да ничего я не забыл. Зашел немного поболтать. Как Ви?» «Отлично!» «Правда? Замуж еще не вышла?» «А ты ревнуешь?» Удивленно приподняв бровь, спросила я. Татум скривил губы в усмешке, провел ладонью по бритому затылку и пожал плечами. Нисколько. Если честно, я был бы рад, обзаведись она кавалером. — У тебя вообще есть хоть какие-то чувства? — не выдержала я, ощущая обиду за сестру. И за себя тоже. За свои мечты. — Ты был помолвлен с ней. Вы жили вместе. — Тише, тише, Цилли. — поднял он ладони и сделал крошечный шаг назад. «Правитель велел мне взять ее в жены. Это не было моим решением, и я этого не хотел. Не хотел семью и детей». за тот наложниц не отказался», — скривилась я, борясь с желанием повысить голос. Он удивленно уставился на меня. «Это обычная практика Вэлла Роуз». «Ой, лучше бы молчал». «Вирджиния не смогла родить мне ребенка». «Может, дело в тебе, а не в ней?» — ядовито произнесла я, а глаза Татума полезли на лоб. «Брэнд прав, ты та еще язва, Сицилия!» — внезапно хохотнул он. «Пошел твой брендон «Я бы нашел твоему острому язычку другое применение!» — внезапно заявил «Парень, а я опешила!» «Значит, считай, что в постели я ни на что не гожусь? Может, проверим?» Он снова приблизился и протянул ко мне ладонь, поправляя выбившуюся из пучка прядь каштановых волос. «Как насчет вечера? Приезжай в Розмари, сегодня там будет тусовка». Я собралась с духом и помахала перед его лицом средним пальцем, после чего мило улыбнулась. «Ничего проверять я не собираюсь!» произнесла она, распев, отворачиваясь. «Уверена, только время потеряю. Снова сосредоточилась на рации, а Татум некоторое время молчал. Я лишь слышала его шумное дыхание, но он вдруг тихо и вкратчиво произнес. «Я бы с удовольствием наказал тебя, Сицилия. Жаль только, что времени на это почти не осталось. Глядишь через пару недель ты с облегчением узнаешь, что мы с брендом сдохли в Великих Горах». Быстрые шаги и хлопнувшая за спиной дверь. Я вздрогнула и сильно зажмурилась, пытаясь успокоить колотящееся сердце.